Глава 15. Тайная миссия. Мотор автомобиля производства испано-швейцарской компании ревел, в то время как сам автомобиль мчался по горному серпантину. Несмотря на все мои мольбы и просьбы, капитан Амат сидел за рулем, а я рядом. Окошко было открыто, меня укачивало. Капитан никогда не пускал меня за руль этого чуда. Было бы логично, если бы машину вел человек, у которого две руки... Но Амат словно решил непрерывно доказывать, что ему все по силам. Мы направлялись в Эндай, пограничный городок во Франции напротив Ируна, расположенный между Биорицем и Сан-Себастьяном. Там была запланирована встреча Каудильо Франко с немецким фюрером. Капитан Амат твердил, что этот немец втянет нас в мировую войну и приведет к погибели. Тогда я впервые услышал слово «нацист». Я не понимал беспокойства капитана. Какой идиот захочет привлечь нас на свою сторону и заручиться нашей помощью, глядя во что мы превратили собственную страну за три года войны? Разве не видно, что мы и сами себе помочь не можем? Кроме того, в горах еще оставались небольшие партизанские отряды, которые беспокоили армию и пытались доказать, что война продолжается. Капитан сосредоточенно рулил единственной рукой, А я взглянул на часы у него на запястье. Он не снимал их даже во время сна. На первый взгляд они были самые обычные, со слегка потертым ремешком, но стрелки всегда показывали одно и то же время — двенадцать десять. Я несколько раз спрашивал его про часы, но это была одна из тайн капитана, которую он держал под замком. «Который час?» Спросил я частью от скуки, частью в насмешку. «Стойте, не говорите. Двенадцать десять». «Очень остроумно». «Нет, правда, долго еще осталось?» «Может, пара часов». «Еще два часа этой пытки?» «Уж прости. Можем остановиться где-нибудь, размять ноги и перекусить. Времени полно». «Умоляю, говорите о чем угодно, только не о еде, если не хотите, чтобы я вам обивку испачкал». «Хорошо. Какие предложения?» «Дайте подумать. А, кстати, расскажите, как вы потеряли руку?» «Да что ж такое?» «Чем больше вы скрываете, тем мне интереснее». «Тогда прости, что разочарую, но... Ну уже капитан!» «Почему? Мне просто любопытно!» и потом я-то вам все рассказал. Разве вы не видите, что на весах искренности моя чаша перевешивает, а ваша почти пустая? Надо бы немного выровнять. Всегда тебе надо все знать. А вы просто могила. Что тебе рассказать? Только не про руку, потому что тогда я отвечу второй рукой и сразу в глаз. Ладно, никаких рук. Почему всегда двенадцать десять? Скажи мне, здесь в горах... Ты по-прежнему думаешь о той девушке? Не уходите от темы. Но правда, кто носит часы, которые не показывают время? Они показывают. Всегда одно и то же. На днях мне почудилось, что ты подзабыл свою горянку, целуя дочку сеньора Артеги. Видите, опять? Ты собираешься найти ее? Или поступишь так же, как с остальными? Хотите об этом? Отлично. А вы? «Вы когда-нибудь позовете на свидание одну из тех женщин, которые крутятся возле вас, или так и будете держаться, будто у вас кол в заднице?» «Следите за речью, рядовой!» «Ой, простите, я хотел сказать, кол пониже спины!» Мы рассмеялись, заглушая шум мотора. Капитан не ошибся, когда почти два года назад намекнул мне, что с ним все будет проще. Я снова наслаждался хорошей кроватью, отоплением, книгами, двух- или трехразовым питанием. Все было так хорошо, что, хотя мне уже несколько месяцев, как исполнилось восемнадцать, у меня не было ни малейшего желания куда-то уходить. К счастью, у капитана Амата не было ни малейшего намерения меня выставить. То перепутье, о котором он говорил, где мы встретились по окончании войны, для обоих разделила жизнь на «до», И после. Иногда мне казалось, что я часть эксперимента, присоветованного ему психологом с целью выяснить, способен ли он делить пространство с другим живым существом. Как человек, который начал с волнистого попугайчика, потом завел хомячка, потом утку, потом кошку. Если все выживут, тогда главный приз собака. В данном случае собакой был я. И я не жаловался потому что большую часть времени мог свободно резвиться на лжайке. Он не заставлял меня чистить зубы, съедать все, что было в тарелке, рано ложиться спать. Интересно, от того, что он не донимал меня правилами, я соблюдал их неукоснительно. Я превратился в копию мамы. За последний год я сильно вытянулся и почти дорос до метра восьмидесяти капитана. Я был тощ. Но капитан заверял меня, что все изменится, когда начнется военная служба. И действительно, я носил форму всего несколько месяцев, а уже начал замечать некоторые перемены. Грудь и спина стали шире, руки больше не висели, как плети. Служба давалась мне легко. И не нужно было никуда уезжать, хотя почти всех отправляли далеко. Я был всеобщим баловнем. История о спасении Суругвая распространилась молниеносно, и почти все мной восхищались, хотя побежденные ко мне не подлизывались и не угощали пивом. Может, они даже были бы рады плюнуть мне в кружку. Больнее всего было чувствовать их своими больше, чем тех, к чьему кругу я предположительно относился. Может, потому что я не принадлежал миру победителей? Моим был мир скромных артистов, бедняков, влюбленных писателей и уличных музыкантов, мир людей, потерявших не только мечты. В то же время моя жизнь многим представлялась завидной. Меня распределили в автомастерскую. Каждый день я приходил в казармы на площади Испании и до вечера ремонтировал или готовил офицерские автомобили. Благодаря этому я свел знакомство с генералами, капитанами и лейтенантами и всячески им угождал. То отдам машину пораньше, то помою, хотя не просили, то добавлю от себя что-нибудь необязательное, а те только рады. Я ловко перебирал моторы и легко заводил друзей. Если выбирать между починкой автомобилей и копанием могил, то я за первое. Хотя какая-то часть моего я не знала покоя напоминая о неких обещаниях, данных в свое время. Давно уже я не брал в руки гитару. Так же давно, как перестал петь на могиле матери, Томео и Кармен, девушки, что слушала меня из окна. Но больше всего меня беспокоило то обещание, которое я носил на шее. Оно ежедневно напоминало, сколь я далек от его исполнения. Порой стоило труда убедить себя, что Хлоя мне не приснилась что девушка, хозяйка горной пещеры, полный сокровищ и правда существовала, что она спасла мне жизнь и подарила первый поцелуй. Прошло почти три года, и я давно уже смирился с тем, что она, скорее всего, меня даже не помнит, но я все еще задавался вопросом, сколько пройдет лет, прежде чем я смогу забыть Хлою. В этом мне помогали другие девушки. Капитана Амата часто приглашали на разные ужины, танцы и торжества, куда он, конечно же, брал меня. Люди хотели посмотреть на героя Уругвая, и завоевать сердца приглашенных девушек не составляло труда. Я никогда не видел капитана с женщиной. Хотя он был однорук, а лицо пересекал страшный шрам, который, впрочем, удачно скрывала недавно отпущенная бородка, Амата можно было назвать умеренно привлекательным а послужной список у него был просто отличный, так что он оставался одинок только потому, что хотел этого. А вот кого завоевали окончательно, так это Полето. Жил я у капитана, но мы с ним по-прежнему виделись, хотя все реже и реже, поскольку полета целыми днями кружил вокруг лалин. А может, мы оба были виноваты в редкости наших встреч. Иногда людские дороги просто расходятся. Мы с Полета всегда ссорились, но в последнее время чаще обычного и по одному и тому же поводу. Его раздражало, что я поддался чарам «однорукого капитана», как он его называл. И хотя поначалу прозвище казалось мне забавным, в конце концов я стал упрекать друга за отсутствие уважения к человеку, который его заслуживал. И еще Полито не мог вынести того, что я стал фашистом, проклятым националистом. Он называл меня предателем, оппортунистом, трусом. Я не хотел спорить, но все же рассказал, что отец погиб от рук республиканцев. Может, Полита был прав, и то, что республиканцы убили отца, еще не делало меня франкистом. Но я утратил к республиканцам всякие симпатии. Впрочем, к франкистам я симпатий тоже не испытывал, так что снова оказался на опасной позиции в центре но, как говорил капитан, нужно было проявить благоразумие, и я сделал выбор. По правде говоря, я понимал растерянность Полета. Отчасти и сам был растерян, но мне казалось странным спорить, при том, что раньше мы никогда не обсуждали, кто на чьей стороне. Мы оба ненавидели войну. Ни одна из сторон не внушала нам уважения, но стоило мне склониться к одной позиции — как он занял противоположную. Мне хотелось забыться, избавиться от постоянной тревоги. Никакой ответственности за свои действия. Вот что я искал и нашел. К тому же появился человек, который заботился обо мне и которого я уже почти полюбил. У Полита была Лалин, а у меня капитан. Полита проводил дни в барах в компании товарищей, а я на военной службе, за починкой автомобилей. У нас уже не оставалось ничего общего. Несмотря на это, мы всякий раз горячо обнимались при встрече, потому что, как говорится, что было, то не проходит бесследно. А мы с Полета долго были друзьями. Сколько трудностей вместе пережили. Обменивались грязными шутками, чтобы побороть страх, когда бомбы падали на Барселону одна за одной то были бесконечные три дня. Подвергнуть Барселону регулярным массированным бомбардировкам был приказ Муссолини итальянским летчикам-легионерам. С чего это вдруг во время гражданской войны в Испании итальянцам понадобилось бомбить Барселону? Ответ главным образом заключался в том, что Франко хотелось победить, а итальянским фашистам, как и немецким нацистам, Нужен был полигон, чтобы опробовать новые военные игрушки. Если мы по-прежнему виделись, то благодаря Лалин. Ни я, ни Полита не осмеливались перечить маленькой медсестре. По ее мнению, наша проблема объяснялась просто. Мужчины, столь же глупы, сколь и чванливы. Ни один из нас не был согласен на второстепенную роль в жизни другого. Признать это было бы мучительно, удобнее было спорить и ссориться. Так проще было расстаться, и можно обойтись без правды в глаза. С Лолин мы виделись в больнице, пока я не выписался, а потом встречались раз или два в неделю, когда я приходил навестить своего неунывающего соседа по палате, бывшего футболиста Финистерры. Последние полученные от него новости были такие. Он живет в Париже в окружении танцовщиц, одной из которых по имени Лулу не на шутку увлечен. В одном из писем Финистеро упоминал, что хочет уехать в Южную Америку, поскольку во Франции дела тоже стали не очень. Он обещал писать и дальше, но прошло немало времени, прежде чем я получил довольно странное послание. В конверте лежал рисунок и маленькая схема конструкции, напоминающей бильярдный стол, но расчерченный как футбольное поле, и приписка «Дорогой друг, у меня все хорошо». Как видишь, фантазии иногда обретают форму. Так же, как мое брюхо и грудь Лулу. Когда соберешься посмотреть Париж, город огней, напиши. Спасибо за вклад в развитие идеи. Твой друг и сосед покойки, Алехандро Финистерра. Алехандро был из тех, кому суждено или все преодолеть и зажить сказочной жизнью, или умереть в канаве без гроша в кармане. Не думаю, что для него был возможен какой-то промежуточный вариант. Эта особенность нравилась ему самому, потому что делала его исключительным. Таким же исключительным был человек, сидевший за рулем рядом со мной по дороге в Андай. Я заметил, что по мере приближения к цели он все больше волнуется. Наверняка из-за моего присутствия, которое я навязал ему при помощи маленького шантажа. Мне предстояла первая миссия, и хотя капитан Амат ненавидел это слово, я ощущал себя именно так. «Это не миссия. Это вы уже говорили. Ты едешь просто в качестве сопровождающего и наблюдателя, да, знаю. Вы это двадцать раз повторили. Ни с кем не разговаривай, а если тебя спросят...» то вы, мой опекун, и я приехал с вами, не желая упускать возможности, лично поприветствовать нашего великого Каудильо». «Хорошо. А теперь постарайся сказать это без выражения брезгливости на лице. Капитан, расслабьтесь. Лучше бы я оставил тебя в Барселоне. Вы бы так и сделали, если бы я вам дал. Я мог посадить тебя под замок и велеть и истеречь тебя». Этому толстому выпивохе? Да он забыл бы про меня при виде первой булочки на завтрак. Полегче. Ты еще сопляк, чтобы так говорить. Но Ругвай он проявил удивительную стойкость. Я уважал и ценил сеньора Монтою и ласково прозвал его толстяком. Был ли он толстым? Да. Нравилось ли ему с утра сделать добрый глоток виски? Тоже да. Был ли он порядочным человеком, которому я доверил бы свою жизнь? Без сомнения. В свое время Монтое был мэром городка где-то в Арагоне, но в начале войны, когда почти везде преобладали республиканцы, ему пришлось скрываться. Его схватили из-за того, что не хотелось бежать, цитирую дословно. Их группу преследовал отряд республиканских солдат, и всем остальным удалось спастись. По словам мантоя если до тех пор он ни разу в жизни не бегал, то не стоило и начинать из-за каких-то недоумков коммунистов, обожавших Советский Союз. Солдаты, узнав, что имеют дело с политиком, перевезли его в Барселону, чтобы посадить в тюрьму вместе с другими важными птицами. Узников раза 4 или больше переводили из одной тюрьмы в другую, и в итоге выжил только Монтое, даже на Уругвае. Там он познакомился с капитаном Аматом. Вскоре после освобождения... Благодаря вашему покорному слуге, он был отмечен и награжден за свою неоценимую службу и преданность Родине, а во время первых перестановок даже вошел в состав правительства Франка в качестве министра инфраструктурного развития. Министром он оставался недолго, поскольку каждые 5-6 месяцев происходили новые перестановки, при которых личные интересы и подхалимство оказывались важнее профессиональных качеств. Но у Монтои. Оставались свои люди в правительстве и многочисленные связи с новым режимом. Хотя режим нравился не всем, даже среди тех, кто боролся и сражался за него, как Монтое или сам Амат. Я сидел в машине и ехал в Андай, потому что услышал то, что не должен был слышать. А именно разговор капитана и Монтои, произошедший пятью днями ранее и чреватый самыми серьезными последствиями. И хотя оба по-прежнему сердились на меня за нарушение приватности, я ни в коем случае не хотел за ними шпионить. Они меня сами не заметили. Собственно, капитан думал, что меня нет дома, поскольку я должен был быть на службе, но накануне я допоздна возился с мотором Форда, и начальник дал мне отгул. В общем, 15 октября я сидел на диване в гостиной и изучал в газете киноафишу. Я хотел сводить Анхелиту, Галисейку с необъятной грудью, на премьеру «Лучшего в жизни». Газета характеризовала картину как «занимательную историю, которая доставит вам удовольствие, развеселит и насмешит». Это было как раз то, что надо, а кроме того, фильм шел в кинотеатре «Курсааль» рядом с домом. Тут раздался звонок в дверь, и я, согласно версии капитана, переключился в режим шпиона. Возможно, поняв, что они меня не замечают, я перестал листать газету и немного пригнулся чтобы голова не высовывалась из за спинки дивана Но разве это шпионаж скорее что то вроде нежелания выдавать присутствие я услышал как открылась дверь в квартиру а затем пронзительный смех мантои капитан хуана матвелар здравия желаю поздравляю с повышением сказал толстяк шутливо как обычно говорят с близкими друзьями «Чему я обязан визитом столь высокопоставленной особы?» Иногда не в шутку имитируя официальный стиль, называли друг друга на «вы». Оба вошли в гостиную и сели за обеденный стол ровно у меня за спиной. «Я слышал, ты уже не министр». «Правильно слышал. Каждый день придумывают новые должности. Сейчас я что-то вроде главы департамента в Министерстве транспорта». Не спрашивай, что это такое, потому что я сам ни черта не понимаю. Думаю, этого не знает даже тот идиот, который меня туда пристроил. Дурдом. Хочешь чего-нибудь? Чай, кофе? Глоточек виски не помешал бы. О чем я только думаю? Уже одиннадцать утра. Амат встал. Ты по-прежнему в форме, капитан? Я рад. Как у вас с парнишкой? Владите? Надеюсь, что да. Пришлось потрудиться. «Ничего особенного. А вот ему было непросто. Ты замечательный человек, Хуан. В ничего не смыслишь, но в остальном замечательный». В «Такое время всем нам нужна помощь и надежные люди». «Лучше не скажешь, дружище. Как раз поэтому я и пришел». Едва сообразив, что разговор предстоит серьезный, я засомневался, не лучше ли мне обнаружить себя. Достаточно было просто пошуршать газетой, но я этого не сделал. Монтоя захотел выйти на балкон, и я потерял нить разговора. Через несколько минут они вернулись в гостиную. Монтоя подлил себе виски. Тут я хотел объявиться, притворившись, что только пришел, но, слышав первые фразы, решил не покидать укрытие. — Так что же? Что скажешь, дружище? — Не знаю, Монтоя. Это рискованно. Просто небольшая встреча. Я без проблем тебя включу в состав участников. Соберешь информацию и принесешь мне. Не люблю немцев. Думаешь, они нас любят? У нас просто общие интересы. Почему я? Ты же сам прекрасно сформулировал. Вот и мне нужна помощь. Нужен надежный человек. Мы долго сидели в одной камере, Хуан. Я уверен, что есть и другие, кому ты доверяешь. «Это вопрос не только доверия. У тебя есть нужные навыки. Я знаю, кто ты и что сделал для страны, прежде чем тебя арестовали. И сейчас я прошу тебя о том же. Ты хочешь, чтобы я предал?» Да, мы не в первый раз!» Амат раздраженно фыркнул, и Монтое торопливо исправился. «Ладно, ладно, послушай, прояви здравомыслие. Если ты любишь Испанию так же, как я, то знаешь что ее нужно спасать от уготованной участи. Нас обманули, дружище. Дела у нас плохи, хуже, чем когда-либо, и будут ухудшаться с каждым днем, пока этот фашист у власти. Он должен был уйти в отставку в тот самый день, как мы выиграли войну. Но люди теряют связь с реальностью, взобравшись на трон. Власть ослепляет их. Монтоя, мне это не нравится. Мы уже воевали с красными, а в итоге оба чуть не сгнили в корабельном трюме. Теперь это? А потом что? Потом, надеюсь, демократия, если сумеем все аккуратно сделать. Нужно видеть картину целиком, видеть страну и ее будущее. Мантой все больше воодушевлялся по ходу собственной речи. Я услышал, как виски снова плеснуло в стакан. «Давно ты столько пьешь по утрам?» «Должность такая!» «Ну же, Хуан, разве ты не видишь?» «Мы словно мухи, летающие над огромной кучей дерьма!» Амат зажег одну из своих сигарок. Он обожал курить эту дрянь, вонь от которой пропитывала одежду и занавески. «Знаешь, кого расстреляли сегодня утром?» — спросил мантоя Официально еще наверняка не объявляют, конечно, но. Кого? Компаньса. Черт! Не может быть! Последовало молчание, и я понял, что этот компаньс, очевидно, был важным человеком. Наверняка я знал бы, о ком речь, если бы читал газету целиком, а не только киноафишу. Честно говоря, меня это не удивляет, вымолвила мат. А меня удивляет. Меня удивляет сам факт и отсутствие мозгов. У меня с ним были свои разногласия, но расстреливать? Они что, совсем спятили? А чего ты ждал? Политика запугивания. Всегда такой была. Этим они посылают ясный сигнал. Если расстреляли председателя, женеры Летата Каталонии могут расстрелять любого. Кажется, мир сошел с ума если он когда-нибудь был нормальным. Это не мир сошел с ума, а те, кто им управляет. Поэтому нам надо что-то делать. Мы не можем быть частью оси. Страна не переживет еще одну войну, к тому же мирового масштаба. Знаю. Так в чем же дело? Волнуешься за парня? Возьми его с собой, он уже не маленький. Ты думаешь, что предлагаешь? Ему полезно будет съездить куда-нибудь, развеяться. Нет. Хуан, парень спас нам жизни, потерял отца. Я понимаю, но сказал же нет. Одним словом, дело твое. Ты его... не знаю, ты его кто? Опекун. Ладно, прости, я слегка на взводе. Единственное, что меня интересует, ты берешься или не берешься? «Монтоя, думаю, сейчас не лучший момент для...» «Знаешь, неважно Не отвечай сейчас. Сделай вот что. Обещай мне хорошенько подумать. Что бы ты ни решил, дай мне знать сегодня вечером». «Хуан, просто маленькая встреча, и никому не нужно знать, что она была». Монтоя поставил стакан на стол. «Почему такая спешка?» «Потому что переговоры на носу». Лучший способ остаться незамеченными — воспользоваться встречей в Эндайи на следующей неделе. Франко встречается с Гитлером. Доверенное лицо от немцев едет с ним. А мое прикрытие? Ты будешь в качестве осведомителя. Мы знаем, что в приграничной зоне скрывается несколько отрядов партизан. Будешь моим доверенным лицом, передающим информацию о положении дел на севере. Все законно, все по документам. Не как в старые времена, когда ты путешествовал инкогнито. Хорошо. Согласен. Отлично. Просто отлично. Спасибо, дружище. Я знал, что тебе надоело сидеть сложа руки. Уже начинаю раскаиваться. Спасибо, Хуан. Правда. Ты оказываешь стране огромную услугу. Потому и согласился. А, забыл кое-что. Так и знал. В чём подвох? Нет, не то. Просто, возможно, ты встретишь там Миранду. Сержанта Миранду? Чёрт, Монтойя! Теперь он генерал. Командует всей приграничной зоной. Его называют генерал-граница, представляешь? Говорят, ни один беглец от него не скроется. Уничтожил практически все сопротивление в Пиренеях. Каудильё просто влюблен в него. Это все меняет. Сам знаешь, он, как увидит меня, сразу заподозрит неладное. Я думаю, ему будет не до тебя. Говорят, в горах у него убили сына. И с тех пор он живет только местью. И потом столько воды уже утекло. Некоторые раны никогда не затягиваются. Став наконец с дивана, я увидел, что капитан Амат смотрит на свою культю с гневом. Я еще не видел у него такого выражения. Монтоя, заметив меня, поперхнулся виски. Затем притворно улыбнулся. — Гомер! Сколько лет, сколько зим! — Здравствуйте, сеньор Монтоя. — Давно ты здесь? Капитан притворяться не стал и метнул в меня испепеляющий взгляд. — Достаточно, — ответил я с достоинством. «Проклятие, Гомер! Это не для твоих ушей!» «Это секретная информация, сынок», — сказал Монтое чуть спокойнее. «Если все это было так секретно, вы должны были удостовериться, что здесь никого нет». «Что я слышу?» «Это мой дом, юноша! С чего бы мне шарить за шторами всякий раз, как я хочу с кем-то поговорить?» «Я был не за шторами. Я вообще не прятался». Я сидел на диване. Вы сами говорили, что это и мой дом тоже. Монтуя похлопал капитана по плечу. Не волнуйся, Хуан. Это был обычный разговор. Сеньор Монтое, со всем уважением. Мне не восемь лет, и я не идиот. И вы правы. Мне нужно съездить куда-нибудь, подышать свежим воздухом. Я был бы счастлив отправиться с капитаном в Эндай. Давно пора взяться за настоящую миссию. «Это не миссия!» — возразили оба хором. «Конечно, конечно. Скажите мне вот что. Мы на стороне хороших или на стороне плохих?» «Это сложнее, чем хороших!» — заявил Монтоя. Амат посмотрел на него с упреком. «Отлично. Тогда мы едем в Андай. Где это?» «Не твое дело», — буркнул Амат. «Во Франции, на границе» ответил Монтоя. «Спасибо». «Еще что-нибудь?» с издевкой спросил Амат. «Да, еще кое-что. Кто такой этот э, Гитлер?»